Глава 3 На декане Де Муре не было лица, когда он увидел завалы и разрушения на первом этаже школы. Впрочем, ему быстро удалось взять себя в руки и начать командовать. Он понимал, что сейчас это нужно было всем. Просто необходимо, чтобы кто-то принял на себя ответственность за людей и что-то сделал. На самом деле, даже не важно, что именно. Начальник лагеря ученых обозревал все окружающее с таким ужасом, что командовать даже своими людьми стал абсолютно не способен А потом он сел у стены и рыдал раскачиваясь в разные стороны. Из обрывочных, прерывающихся с хлипами фраз я поняла, что у него тут учатся две дочери и сын. Вся семья. Кошмар просто. Командир военных тоже растерялся. Относительно собранными выглядели только сибовцы и целители. Но это и понятно, тем смотреть по сторонам некогда. Несколько человек очень плохо перенесли транспортировку. Поэтому, когда декан начал отдавать приказы, никто не только не возразил, скорее наоборот, все были благодарны. «Целители!» — дядя строго посмотрел в их сторону, одним взглядом заставляя собраться. «Идите в лазарет и пополняйте свои запасы необходимых материалов, если там еще что-то осталось. Вас проводят и помогут все донести. Ряя, проследи!» Дель кивнул еще нескольким парням из других школ и парочке наименее занятых целительниц и направился в сторону лестницы. «Военная ваша задача — круговая оборона. СИП — обыск и сбор всех возможных улик, в том числе тех, которые указывают на то, куда все делись. Срок — час. Далее — незанятые студенты из других школ, преподаватели и ученые. Мы все устали, нам необходимо поесть и собрать продукты в дорогу. Так что столовая в вашем распоряжении». мы тут не останемся задал интересующий всех вопрос преподавателей из заклинателей негде оставаться магическую защиту школа теперь обеспечить не сможет что происходит мы не знаем у нас даже продукты кончатся через неделю не больше мы могли бы остаться и передохнуть не согласился лек ученых не отходя от очередного раненого очень много пострадавших с трудом перенесли дорогу я понял вашу позицию милор твое мнение дядя неожиданно обратился к графу Надо уходить срочно». Потом дикан Демур спросил каждого из ментальщиков, в том числе и меня. Все подтвердили, что чувствуют угрозу. На самом деле было ощущение, что за нами кто-то наблюдает и вот-вот прихлопнет. Как ничего не значащее насекомое. Очень неприятно. «Восемь ментальных магов, обладающих, как вам известно, обостренной интуицией, говорят, что нужно покинуть это место, и чем быстрее, тем лучше. Я придерживаюсь того же мнения. Это уже 9. Так что давайте не будем спорить. Постарайтесь подготовить людей к транспортировке. Возможно, на длительное расстояние. «Мы разве не в столицу?» — удивился один из офицеров. «Порталы в крупные города не открываются», — хмур ответил теневик-безопасник. «Да что, черт возьми, происходит?» — взвыл командир воинского соединения. А он еще, оказывается, истерик ко всем прочим заслугам. Хотя вопрос он, конечно, задал интересный. «Теперь факультет защитников», — не обращая на него внимания, — продолжил дядя. «Идете и собирайте свои вещи, по минимуму. Вам и так повезло, что удается это сделать». 15 минут на сбор, потом присоединяйтесь к другим студентам в столовой». Декан отвернулся от нас, всем своим видом показывая, что он все сказал. «Но я уходить не спешила. Собирать мне особо нечего, а вот послушать, что он скажет, очень хочется». «Ребята были со мной солидарны, так что я, Кир, Орин, Паир Милор сейчас усиленно прикидывались интерьером и грели уши». «Нужно попробовать связаться с другими школами узнать, как у них дела», продолжил Демур, обращаясь к оставшимся преподавателям и военным. «Если хоть в одной нормальная ситуация, тогда это бы решило часть наших проблем. По крайней мере, там можно было бы оставить студентов гражданских специальностей». «Не удалось открыть портал во вторую седьмую школу вообще», «Либо они отключили такую возможность, либо у них всё хуже, чем здесь!» Безопасник обвёл взглядом руины. «Значит, нужно попробовать с остальными. Действовать, только аккуратно. Желательно к этому вопросу привлечь их преподавателей из тех, что с нами. Понял, сделаем!» «Так, дядя обернулся к нам. Вы ещё здесь?» Нас, разумеется, тут же как ветром сдуло. Попадать сейчас декану под горячую руку не хотел никто. Мы шли по коридорам школы, И их не узнавали. Постоянно оглядывались, как будто на нас должны были напасть из-за ближайшей ниши или поворота. Надо сказать, что интуиция тут голосила не только у ментальщиков. Оборотни буквально с ума сходили от беспокойства. За всеми этими мыслями я, только поднявшись на наш этаж, поняла, что давно не видела Ридику. Впрочем, стоило мне о ней подумать, и вот она стоит посреди разрушенного холла, лежащих, полуразложившихся тел наших однокурсниц. Непроизвольно обхватила себя руками, а Кира обнял сзади, прижался грудью к моей спине, стараясь поддержать. А ведь и я чувствую, что ему больно. Но время не терпит, и мы не можем тут страдать до посинения. Вот из соседней комнаты уже выскочили две девушки-оборотня с дорожными сумками наперевес и нечитаемым выражением лиц. Когда мы с Орин подошли к подруге, а парни отправились собирать свои вещи в мужское общежитие, она, не поворачиваясь заговорила. Я думала, что смерть Торана — это самое ужасное, что может быть в жизни, но это... Я погладила ее по плечу, стараясь хоть как-то поддержать, а Орин обняла, и мы пошли в нашу комнату. Если бы Рит не выбрала факультет защитников, то она бы тоже лежала тут вместе с остальными. «Кстати, очень странно, что никто не пришел за телами своих детей, ведь, судя по их состоянию, прошло уже больше недели, а то и дней десять. Неужели о том, что здесь случилось, еще ничего неизвестно?» В нашей комнате как будто тайфун прошелся. Валялись осколки мебели, шкаф лежал на полу, так что пришлось применить телекинез, чтобы поднять эту махину. Через потолок можно было увидеть небо. Мы с Орин собрались быстро — У нас изначально было не так уж много вещей, да и большинство из них пострадали во время нападения и от дождя, который основательно залил помещение уже после. Но вот подруге в сборах пришлось помогать. Видимо, этих впечатлений было уже через край, и она двигалась как зомби, абсолютно не проявляя интереса к происходящему, не способная даже достать сумку дрожащими руками. Когда мы закончили и уже собирались выходить, Ридика чуть задержала меня в дверях. «Лина, прости меня, пожалуйста, я...» Её слова прервал полувсхлип полувздох. «Я очень виновата перед тобой. Я повела себя жестоко и глупо. Я же знаю, что ты ни в чём не виновата, просто мне хотелось, чтобы хоть кто-то ответил за его смерть. Но это не должна быть ты. Ты сможешь когда-нибудь меня простить?» Я всмотрелась в её лицо, прощупала ментальной магией. Она говорит правду. Я чувствую её вину. Только не знаю, передо мной или Тораном. «Да это сейчас и неважно важно. Ее просьба о прощении была абсолютно искренней. Что ж, надеюсь, я об этом не пожалею». Простила. Я обняла ее под одобрительный кивукорин. Мы подхватили сумки и, стараясь не смотреть по сторонам и не дышать, двинулись вниз. На уровне третьего этажа, где жили второкурсницы, послышались судорожные рыдания, и мы заглянули посмотреть, что происходит. Лучше бы не заглядывали. Вот честно, потому что там сидела одна из наших, выпускница, и боюкала на руках полумамифицированное тело другой девушки, видимо, младшей сестры. Чёрт, у самой на глаза навернулись слёзы, Ария охнула и попятилась. Я, наверное, эту картину на всю жизнь запомню. На этом этаже больше никого не было. Все успели собраться и уйти, но мы не могли её бросить. Это вообще как-то не по-человечески. Сия! Мы подошли к ней и попытались привлечь внимание, но это не удалось. сия послушай, нам надо идти. Я хотела ее поднять, но она начинала кричать и отбиваться. Нет, так дело не пойдет. Орин, позови кого-нибудь из старших ментальщиков. Я сама боюсь лезть к ней в голову. Буквально через пару минут появился недовольный Милор. Ну, что тут у вас? Он окинул взглядом нашу проблему. Демон. Ладно, идите. Вам нужно поесть. Здесь я сам разберусь. Выходя из холла, я оглянулась. Граф времени даром не терял. Уже успел запустить ментальные щупальца ей в голову. Хорошо, что никто, кроме меня, нити его силы не видит. Зрелище не самое приятное. Но так надо. Оплакивать родных и друзей. Как это жестоко не звучит, мы будем потом. Сейчас другие задачи. Мы спустились вниз, где нас уже ждали парни. Без сумок. а а Я не успела задать вопрос, а Кир с кривой усмешкой ответил. «Все наши вещи тю-тю. Прямо над нами был сильный пожар. Видимо, от жара кладка не выдержала, и половина этажа просто обрушилась вниз. Я передёрнула плечами. Ничего себе, это же какой температуры должно быть пламя? Или тут строители такие хреновые? Мы все вместе, с нагнавшими нас Милором и Сией, которая смогла немного прийти в себя благодаря ему, двинулись в направлении столовой. Эта часть здания не очень пострадала, и даже нашлись кое-какие запасы из небыстро портящихся продуктов. Но не сказать, чтобы их было много. Так поесть пару раз в сухомятку. Прав был дядя, здесь оставаться нет не только смысла, но и возможности. Понуро сели за стол все вместе и начали жевать вяленое мясо, галеты и черствый хлеб. Больше ничего тут и не было. Мне этого корма хватило еще в диком мире, но выбирать не приходилось. Кир пытался завязать разговор, чтобы нас отвлечь, но у него ничего не вышло. Ридика и Сии молчали, тупо уставившись в стол, и как будто ничего не слыша. Милор вообще был не самым говорливым парнем, когда не язвил и не издевался. А Орин и Золер зорко следили за своими людьми. Клан Лерай, к счастью, в бойне в школе не потерял никого, как и другие оборотни. Все они были с нами. Когда мы почти доели, в столовую практически влетел лорд Демура-безопасники. Встали в центре, чтобы их все видели. «Внимание!» — дядя усилил голос магии, перекрывая шум возни и разговоров. «Мы решили донести до всех информацию, которая нам известна на данный момент». Все находящиеся в зале повернулись в его сторону, оставив еду и замолкая на полусловие. «Итак, что мы знаем? Порталы в крупные города и две школы перекрыты». «Что там происходит, нам неизвестно. Однако наши люди отправлены в несколько более мелких населенных пунктов. По имеющимся данным, почти везде были беспорядки, но их удалось купировать. Из всех городов наиболее безопасным выглядят Скарфа, столица графства Сигур и Гаста, столица графства Лоор. Если мы не сможем получить временное убежище в одной из школ, то нам следует отправиться в один из этих городов». «Почему произошли беспорядки?» Спросил ближе всего сидящий к оратору ученый. Лорд демур немного помедлил, как будто не зная, что рассказывать, а что нет. «То, что я сейчас скажу, — это непроверенные данные. Доверять им на все сто процентов мы не можем. Однако и скрывать то, что удалось выяснить, мы тоже не имеем права». Он сделал еще одну довольно длинную паузу, обводя всех внимательным взглядом. «По имеющимся сведениям, император и принцесса мертвы». Слаженный вздох прокатился по залу. «Мы не знаем, как они умерли, но это даже не самое главное. Ходят слухи о вторжении демонов. По крайней мере, их видели недалеко от нескольких населенных пунктов. По всей видимости, с этим связана блокировка порталов». В этот момент к лорду де Муру подбежал один из военных и что-то прошептал на ухо. Тот согласно кивнул. «Что ж, вернулись преподаватели, направленные в свои школы. В пятой были очень сильные беспорядки». Сейчас она непригодна для жизни. Все выжившие и не арестованные студенты оттуда находятся в шестой. На данный момент они не готовы принять даже артефакторов пятой. У них просто физически нет места. Единственное исключение — родственники их учеников из других школ. Если таковые есть, прошу собраться, отправляйтесь через пять минут». Трое студентов стали и двинулись к одному из военных, на которого указал декан. Дальше. Заклинатели возвращаются в свою школу. Там относительно все нормально. Туда же отправляются целительницы из второй. Артефакторов пока готова приютить третья. Ученые и военные будут доставлены в графство лоор Об их прибытии уже договорились с местным начальством. — А мы? — жалобно спросила одна из версипов волчиц. — А мы должны отправиться в распоряжение защитников одного из городов, пока непонятно какого. Сейчас пытаемся это выяснить. «Школы не могут сейчас нас принять, у них не хватает места». «Ого, не могут или не хотят?» И, судя по всему, не только мне пришла в голову эта мысль. Парни скривились, как будто съели что-то тухлое. «Почему, интересно, нас не желают видеть у себя, ведь в случае чего мы вполне себе ударная сила?» «Или дело как раз в этом?» «И тут есть два возможных варианта. Первый, они нас боятся, потому что мы можем быть предателями». Или же они сами что-то замышляют и не хотят, чтобы им помешали? Что ж, плохо и то, и это, но в особенности второе. Мы-то, ладно, не пропадем, в конце концов, Деканда Мурправ и нас, если действительно все так серьезно, можно отправить на передовую. Хотя, с другой стороны, с какой стати это касается начальных курсов? «У нас есть какие-нибудь данные, куда делись наши коллеги?» — подал голос до сих пор молчавший тренер Камео. Никаких, догадок тоже нет. Ясно одно, они не пошли ни в одну из школ. По какой причине, неизвестно. «Возможно ли, что все они мертвы?» подняла опухший от слез лицо начальник экспедиции ученых. «Это маловероятно. Если бы это было так, то было бы больше тел. Вы нашли кого-то из своих?» «Дочь, младшую!» И он опять затрясся, борясь с рыданиями. «Они точно ушли!» сказал один из безопасников. Амбар с магическими животными сгорел дотла, но трубков там нет. Значит, заклинатели их успели эвакуировать и увести с собой. Вопрос только в том, куда. Нет, вопрос в том, почему они не пошли в другие школы. Возможно ли, что все же верен второй вариант? Так, мы потеряли уже достаточно времени. Не стоит тянуть с отправкой. И декан начал называть тех, кто пойдет в первую очередь. В следующий час группы людей друг за другом покидали столовую. Сначала было решено отправить всех студентов, в том числе и раненых. Лазареты в школах должны были им помочь более квалифицированно. Да и нам хотелось скорее избавиться от балласта. Начали собираться военные и ученые, но декан остановил последних. «У нас есть еще одна проблема. Если все именно так, как мы узнали, то жизненно необходимо для всей шалая, чтобы световики были в полном здравии». Лорд-де-Мур не стал об этом говорить, но в прошлый раз именно маги света играли решающую роль в блокировке портальной магии из мира демонов в этот. Да и как, бойцы, они были незаменимы. «Поэтому нам необходимо переправить гражданина Кейфа в Прот и далее в скит темного хребта. Мы не уверены, что граф Сигур все еще там, но других вариантов нет. Я не могу приказывать, но я прошу вас. Барон Лери...» сопровождать пациента до места назначения. «Разумеется», — ответил целитель учёных. «Не в моих привычках бросать раненых на произвол судьбы». «Я тоже иду с вами», — поднялся начальник лагеря. «Я должен найти своих детей. Вы же планируете искать остальных студентов?» «Планируем. Но сейчас это не первостепенная задача. Мы защитники. Поэтому должны прояснить общую ситуацию и прибыть в распоряжение ближайшей воинской части». В противном случае мы будем считаться дезертирами. Поэтому...» Декан мысленно поморщился. У него не было ни сил, ни желания кого-то уговаривать, но по-другому с гражданскими не получалось. «Вам все же следует отправиться с военными и своими подчиненными в Гасту. Возможно, они ушли именно туда, и вам удастся отыскать их первыми. Если их найдем мы, то дадим вам знать. У вас ведь имеется переговорный артефакт, не так ли?» После кивка начальника лагеря дядя продолжил. «Мы идем в Скарфу, в их военный гарнизон. Это временное решение, но необходимое. Не стоит забывать, что студенты начальных курсов еще не могут быть привлечены к службе и должны оставаться в относительно безопасном месте. Гравство Сигуру Далину от центра империи, поскольку порталы из крупных городов не работают, сейчас оно наиболее безопасно». «Что-то мне кажется, что наш уважаемый декан врет, как дышит. Насколько я понимаю, там разрабатывают металл, способный блокировать порталы. И кто мне скажет, что на это не захочет наложить лапу враг? Обычная такая война за ресурсы, плюс аларий, который нужен Земле. Переход приисков под контроль демонов решительнее всего убедит правительство в необходимости не вмешиваться в местные разборки. Тем более, что самому нашему миру они совершенно не угрожают. Ведь даже демон у нас не более чем... Необычно выглядящий человек. Нет магии, нет силы. Дядя не может этого не понимать, а значит, он просто хочет усилить нами местные воинские контингенты и вылечить гражданина Кейфа. Вот только студентов нашей школы там точно нет. Просто по той причине, что граф Туве тоже не дурак и все это прекрасно понимает. Но спорить с деканом никто не стал. Все начали собираться и выдвигаться к портальному залу. Помимо барона Лери с нами оставались еще два сибовца, в том числе и уже знакомый теневик.